сознание. Все начинается в нем, и все в нем же может закончиться, или же стать реальностью и воплощением нашей мечты. Мне 38, в руках новенький сертификат. Я учитель йоги международного класса. Мне очень стыдно говорить, что мой опыт ноль. Я повторяю себе малыми шагами в нужном направлении и даю объявление в местной русскоязычной группе. Приглашаю всех на занятия. Как ни странно, ко мне повалил народ. Первые практики. И радостно, и трепетно. Вчера еще билась в судах. Сегодня учу людей древнему духовному знанию. Мой первый урок. На нем человека четыре. Оплата, пожертвования Не более десяти долларов за всех. Но я не унываю. Мой первый заработок — это просто счастье. В те первые месяцы на Бали я экономила, как могла, но я уже знала, деньги — это энергия, а энергия — это результат моего труда и дыхания. Практика дыхания для пополнения сил. Сядьте ровно, скрестите ноги перед собой и положите руки на колени ладонями вверх, закройте глаза, дышите глубоко и медленно, Представьте, что вы смотрите на пространство перед собой сквозь веки. Создайте усилием воли потоки энергии вокруг себя. Золотая энергия струится сверху на вас. Все пространство наполняется золотым сиянием. Разведите руки в стороны, ладони направлены к небу. Представьте, что вам в ладони льются неиссякаемые ресурсы. Сделайте хороший вдох через губы, сложенные трубочкой и одновременно поднимите руки вверх, соединив ладони над головой. Выдохните также через губы, вновь разведя руки в стороны. Делайте это упражнение примерно минуту, но со временем увеличивайте продолжительность выполнения до двух, затем до трех минут. Студентов становилось больше. Занятия из двух раз в неделю увеличились до трех. Людей становилось все больше. Ребята не спешили уходить после практики. Все рассаживались на уютной веранде моего дома, пили чай, задавали вопросы, обсуждали состояние. Уже через год я веду йогу серф лагерям катаюсь по всему острову по частным занятиям. У меня появляется все больше последователей. Люди стали говорить мне «ты влюбила меня в йогу и дыхание», На занятия стали приводить своих мужей, детей, подруг и мам. У меня начала появляться моя первая настоящая духовная семья. Ребята-отпускники начали возвращаться ко мне по второму кругу. В чем был секрет? Ведь учителей йоги на острове десятки. Позже, размышляя об этом, я нашла ответ. Энергия. Чем больше ее у тебя, тем больше ты даешь. Чем больше ты даешь, тем больше к тебе тянутся. Ты становишься настоящей энергетической волшебной пилюлей. Я была все еще самым негибким учителем йоги, а вот дышать я умела хорошо. Это и стало моей визитной карточкой. Дыхание – важный навык для любого серфера. А еще для фридайверов, дайверов, людей, страдающих бессонницей, избежавших от стресса на остров. А еще – Я влюбилась. Кажется, что это первая настоящая любовь, которая остается в сердце на всю жизнь. Мой Бали. Первый рассказ. Говорят, что Бали либо принимает, либо нет. Июнь 2014. -го. Я пишу первое признание. А сегодня хочется говорить о любви или о влюбленности или об увлеченности, о легкомысленном притяжении, грозящем превратиться в серьезное чувство. Это когда ты только увидела его и смотришь, открыв рот, тайком возвращаешься взглядом к каждой удивительной линии, когда ищешь повод задержаться, коснуться рукой, будто ненароком, когда дуешь мысленно, нежно-нежно ему в реснице, когда говорят «он не подходит, не трать время», а ты хочешь тратить, и надо найти, обличь в слова, то, что заставит других восхититься, когда нет логичных причин, качеств, поводов. Но ты точно знаешь, он твой, Бали. Я не могу объяснить своего притяжения к тебе. С тобой я принцесса, гибкая красавица, юная, быстрая, волшебная. Ты, пожалуйста, держи за пальцы, не отпускай взгляд мой. «Хочу танцевать с тобой ночи напролёт, звезды считать, облака отгадывать». Дела медленно шли в гору. Возможностей понемногу появлялось больше. Я приехала на остров с подругой и двумя ее дочками. Мы серьезно экономили и считали каждую копейку. На излишества ресурса не было. Не было возможности на привычные мне в России салоны красоты, брендовые вещи и вечеринки». Но зато у меня был океан, рассветы и закаты, мой маленький скутер и ветер в лицо. И много-много любви в сердце. Июль 2014. -го. Второй рассказ. А я люблю его с каждым днем все сильнее. Чувствую его дыхание, его запах. Он разный всегда, но такой родной. Порой я морщу нос и бурчу. Ох уж это аромат шашлыка и чеснока! Но даже это не в взаправду, потому что люблю. Когда мы с ним мчимся быстрее ветра, я хохочу и тону в его прищуренных глазах. Я шепчу, «Какой ты красивый!» А он... он ухмыляется и держит меня за руки, а порой обнимает за плечи. И в эти моменты я хочу, чтобы он никогда меня не отпустил. «Бали, ты шаман!» — околдовал меня. Наверное, я твоя, и, надеюсь, ты мой. На Бали время совсем другого свойства, чем я знала раньше. Вечная Чунга-Чанга, нет смены времен года. Солнце всходит и заходит в одно время. Не успела обернуться, пролетело три месяца. А ведь я ехала всего на четыре, я меняю билет на осень. А пока я смотрю на себя в зеркало и вижу девчонку, глаза горят. Стройная фигура. Кто она? Давно забытая хулиганка. Август 2014. Третий рассказ. Я помню этот запах. Запах свободы наступающих каникул. Когда ты пережил холоднючую зиму и слякотную весну. У тебя на ногах новые туфельки и заколка в волосах. А до звонка с последнего урока 15 минут – И ты бежишь по асфальту, мелькая коленками и развиваясь юбкой, срывая по пути цветки ромашки и разбрасывая их лепестки. Когда все кажется новым, секретным, вкусным, только твоим, этот парящий асфальт, я люблю его вид, его запах. Он взрывает во мне самые оглушительные картинки беспричинного счастья моего детства. Я несусь на байке по улочкам Бали рано утром, и также счастлива, сама с собой, наедине, только с моим волшебством. Бали. Я знаю много историй встречи в уже солидном возрасте с первой любовью. Моя история похожа на все другие. Мой первый Бали случился, когда мне исполнился 21 год. С первого шага, с первого вдоха. Любовь в том возрасте была эгоистичной. Хотелось всех прогнать вон и зарыться в песок на пляже, раствориться в воздухе, слиться с океаном, стать одной из звезд на этом бескрайнем и таком близком небе. Другие будто этого и не замечали. Они видели богатый шведский стол на завтраках, необычные поделки местных, но никто не видел дух самого острова. Эта любовь, как и почти каждая первая, была без слов и признаний сразу же пропитанная пониманием безответности и отчаянием, почти двадцать долгих лет я хранила ее в тайне ото всех. И вот, когда я снова здесь, когда обратный билет поменен раз и еще раз, а потом просто выкинут, все мое самое глубокое начинает бить фонтаном. Если бы я умела играть на рояле, в тот год были бы написаны великие талантливые сюиты. Будь я художником — я бы создала свои лучшие картины. Но все, что я умела тогда, это говорить. Впервые в жизни я написала странные сказки, будто бы совсем не мои. Сказки. Осень 2014-го. Сказка о счастье. Одним утром я шла по улице, совсем одна, и вдруг легло мне на плечи, мягко так, нежно. Смотрю, Не видно ничего, а вот есть. Глаза закрыла, и понимаю, да это же счастье. И есть в нем все. Шаловливые лучи солнца и бездонное небо, запах горных трав и морской ветер, рыжие брызги земли, вкусы специй и чая, лоскуты яркой ткани и стеклянные бусинки, переливы смеха и осколки ракушек, бренчание ножных браслетов и бой барабанов — Дым воскресных костров и крики утренних зазывал. Слова мантры, звуки мечетей. Посмотрела вокруг, нет никого. Значит, мое оно, больше ничье. Иду, бывало, по улице и провожу пальцами. Проверяю, никто не взял. Нет, на месте, на другом краю земли. В большой и шумной толпе, среди красивых вывесок, обнаженных плеч, «Испугалась я, не удержу, забуду, откажусь, променяю на суету и мягкую кровать, заплачу им за большой дом и праздные речи». Зажмурилась, что есть сил, и выдохнула с опаской, и узнала его. «Никуда не делась. Верное оно, когда твое. Та старая жизнь, кажется, лишенной истинного смысла, как я вообще выжила». Чем я затыкала дыры в своем сердце? Как же все просто на самом деле? Вот я со своим невероятным знанием. Вот люди, кому я помогаю. Вот мое лето, мои всегда загорелые руки и облупленный нос. Я хочу, чтобы это никогда не кончилось. Сказка про полезное дело. Как-то раз я решила заняться полезным. Все ведь чем-то заняты. Кто обувь шьет, кто стихи пишет. А я буду плести венки. Оглянулась, а цветов-то и нет вокруг. Да и жалко их губить. А что если плести венки из улыбок? И где же я их столько возьму? Пошла я по городу и спрашивала каждого, нет ли улыбок у вас ненужных? Хмурились все и отворачивались. Продать улыбок никто не хотел. А на обмен у меня только то и есть – что одна единственная — своя. И вот пришла я к реке и смотрела на воды ее и видела печаль, а она моросила в отражении слезинками досады, так что у самой нос стал чесаться. Ну что с ней делать? Не бросать же ее, одинокую. Улыбнулась я грустному водному зеркалу, а оно мне в ответ. Вот и первая улыбка в лукошке. Оглянулась — кот сидит, шерстью топорщица. Хотела было речную улыбку ему отдать, да у самой уголки губ вверх залучились, и ему улыбнулась а он мне, вот и две уже есть. Так и шла я по улицам, и места не было уже в лукошке от самых разных, широких и лукавых, мудрых и безудержных, беззубых и сверкающих, самых драгоценных и нежных кусочков тепла встречных душ. Ух и венков на плиту. Эти улыбки. Под вечер первое время у меня болело лицо от непрекращающихся и таких непривычных улыбок. В Новосибирске улыбаться чужим не принято, особенно мужчинам. Могут посчитать женщиной легкого поведения или сумасшедшей. Здесь тебе улыбаются все. Здесь легко говорить с посторонними в кафе или на улице. Здесь не страшно рассказать о себе и обменяться контактами просто так, а потом просто так стать друзьями на всю жизнь. Что это за волшебство? Сказка про волшебство. Однажды ко мне прилетела фея. Села грустная на краешке балкона, коленки ладонями обняла. «Не верят в меня», — говорит. Вот и пыльца совсем поблекла, падает грязными хлопьями, совсем невесомости нет. А откуда берется твоя пыльца? Из отражения неба в колодце, из запаха земляники, из ветров жарких и жгучих, из записки с молочным зубком под подушкой, из вкуса любимых губ. Да ведь легко, и даже зубик у нас хранится, рванулась я колдовское зелье варить, да пропоцелуй то и вспомнила, где ж его взять. Как фею спасать? Эх, чего не сделаешь ради чуда? Видно, время пришло влюбиться. Влюбиться хотелось прежде всего в саму жизнь. Я в свои подсорок начала брать от жизни все, что не добрала до этого. Я училась серфингу и сальсе, ходила на семинары по телесным практикам и динамическим медитациям ошо. Я впервые побывала на экстатических танцах плела мандалы и рисовала цветок жизни почти каждый день, я встречала новых людей и благодарила саму себя за некогда такое тяжелое решение начать свою жизнь с чистого листа. Сказка о принцессе. Жила-была принцесса. Ну, если честно, никакая она не принцесса, а обычная себе девушка в высокой башне. «Да какая там башня! От силы пара этажей!» И ждала она принца. Вообще-то, справедливости ради, надо сказать, что никого она не ждала. Жила себе с удовольствием и в радости, травы собирала, звезды изучала, линии на руках читала, с ветром по секрету болтала, с луной за руки танцевала, ничего особенного, но, в общем, не ждала. Который прискачет на златогривом коне победит дракона и увезет ее в дальние края. Да вот только дракона она давно приручила и уезжать никуда не планировала, а то ведь был бы принц один, а то их же тьма, и каждый так и норовит кого-то порубить, устав свой насадить, да еще и в чужое ей царство уволочь. А как же ее мир без нее? И почему обязательно надо с принцами куда-то там ускакивать, Печалилась она, да вздыхала, а пока суть додела да принцам этим, кому занозу из пальца вытянет, кому из сердца, кому глаза от мутоты промоет, кому дыхание облегчит. Так и жила потихоньку, а принцы все не успокаивались. Вот и придумала она притвориться бабушкой, и стала она принцев внучками звать, да оладьями их подчивать. Так и отлегло а потом она и правда бабушкой стала, хорошо жизнь прожила, много вылечила больных сердец. Каждая сказка была будто кусочком моей жизни в другой, незнакомой мне реальности. Гуляя по пляжу, я смотрела с подозрением на других, гадая, понимают ли они, чувствуют ли, что это место особенное, и попали они сюда не просто так. И видела, да, они понимают». Здесь мои стремления научить всех дышать начали исполняться буквально с первого дня. Мне всегда вспоминается один мой студент. Его зовут Дима, у него болезнь легких. Он задыхался, не мог выдохнуть. Его случай дал мне понимание мощнейшего эффекта дыхания — легкие Наш насос энергии и здоровья. Когда мы дышим бездумно, все может идти как попало. Если же мы берем в свои руки ответственность за дыхание, дела идут в гору. Мы уезжали вдвоем на утесы над океаном и дышали, держась за руки.